«Простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки и на озера, и выведи жаб на землю египетскую». Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы, и покрыли землю египетскую. Тоже сделали и волхвы чарами своими, и вывели жаб на землю египетскую».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 Моисей и Аарон вышли от фараона, и Моисей возвал Господу о жабах, которых он навел на фараона. И сделал Господь по слову Моисея. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях, и собрали их в груды, и восмердела земля. И увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое И не послушал их, как и говорил Господь. И сказал Господь Моисею, «Скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в персть земную, и сделается персть мошками по всей земле египетской». Так они и сделали». Арон простер руку свою жезлом своим И ударил персть земную, И явились мошки на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками По всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими Произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте.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 Отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, и в домы твои песь их мух, и наполнятся домы египтян песьями мухами и самая земля, на которой они живут. И отделю в тот день землю Гесем, на которой прибывает народ мой, и там не будет песь их мух. Мух, дабы ты знал, что я, Господь, среди земли. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь. Налетело множество их мух в дом фараонов и в домы рабов его и на всю землю египетскую. Погибала земля от песьих мух. И призвал фараон Моисея и Аарона и сказал, «Пойдите и принесите жертву Богу вашему всей земле». Но Моисей сказал, «Нельзя сего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение наше Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их» то не побьют ли они нас камнями? Мы пойдем в пустыню на три дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как Он скажет нам. И сказал фараон, «Я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко, помолитесь обо мне». Моисей сказал, «Вот я выхожу от тебя, и помолюсь Господу и удалятся песьи мухи от фараона и от рабов его и от народа его завтра. Только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. И вышел Моисей от фараона и помолился Господу. И сделал Господь по слову Моисея и удалил песьих мух от фараона, от рабов его